Глава 3. Илия удобно сидела на заднем сиденье императорского флайера класса Люкс и обнимала руку Сергея, прижимаясь к ней всем телом. Они не разговаривали. Сергей сидел молча и думал о чём-то своём. Мама, сидевшая напротив них, равнодушно смотрела в окно. Флайер летел очень мягко и практически бесшумно. Конечно, быстрее всего было добираться до международного ТПП терминала с помощью портала, но это было бы похоже на бегство, а так их проводили со всеми подобающими их статусу почестями. Илия обнимала Сергея и улыбалась, но в её душе вовсе не было так светло, как это могло показаться. Илии жжигала ревность, она как ножом колола сердце, и оно обливалось кровью злобы и ненависти. Эта проклятая русская простушка, наряженная принцессой, чуть не отняла у неё самое дорогое, что у неё было Сергея. Этого и лири пристить ей не могла. Сергей был её первой и единственной любовью, и её принцем. Она любила его и только его. Или подумала, что ей нужно всё-таки успокоиться. Она перестала смотреть сквозь полупрозрачную теперь повязку, закрыв глаза. Мир вокруг погрузился во тьму. Тьма эта была ей знакома с самого раннего детства, ведь до семи лет она была совершенно слепа, и ее способности тогда еще не пробудились, и мир ее не был раскрашен красками, он состоял из звуков и ощущений. Она ходила по дому, прислушивалась и трогала все подряд, так она познавала окружающее пространство. В семь лет ее способности проснулись, и Иллири забрали во дворец к прабабушке. Там она встретилась с Семом, и они стали лучшими друзьями. Он поклялся ей защищать и оберегать её до конца своей жизни. Они бегали по дворцу и саду, играли и шалили. Это были самые счастливые годы её жизни. Всё изменилось, когда в 12 лет её вывели из свет. Повязка на её глазах стала тем клеймом, той меткой, которая одновременно и притягивала всех к ней, и заставляла их держать с ней дистанцию. К тому же её способности предвидения уже достаточно развились, чтобы она могла лишь коснувшись человека рукой, узнать о нём практически всё. Это стало её проклятием. Она смотрела на окружающих её людей и читала их судьбы. Их поступки были не так уж благородны, и чаще всего они действовали лишь исходя из собственной выгоды, только для вида объясняя их красивыми словами. Возможно, дело было в том, что это был королевский двор и придворный Но и Лири тогда этого еще не понимала. Иногда она просто ужасалась некоторым делам, совершенным человеком в прошлом или тем, что он совершит в будущем. В конце концов, из чувства протеста, и Лири стала предсказывать судьбу всем подряд. И ничего хорошего она не говорила. Бабушка быстро пресекла все это. Но репутация и Лири была полностью загублена. Ее стали бояться и сторониться и даже прозвали маленькой Вельвой. Никто никогда не произносил этого вслух при ней, но она читала их прошлое и так слышала, что о ней говорили. «Примечание. Вюльва. Персонаж древнескандинавского фольклора. Предсказательница судьбы, предсказавшая Одину гибель и Рагнарюк. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Единственным светлым человеком для нее оставался Сэм». Он всегда был честен с ней и никогда не приукрашивал себя или свои действия. Его несовершенства она могла терпеть, а она чувствовала, что нравится ему, но сама испытывала к нему только дружеские чувства. Именно из-за этой плохой репутации прабабушка и отправила её учиться в Таллинскую академию, сказав ей: "Или, милая, тебе нужно сменить обстановку. Новые знакомства пойдут тебе на пользу". И возможно, смягчат твой бескомпромиссный характер. Люди вовсе не такие ужасные, как тебе иногда кажется, и ты должна сама в этом убедиться. Она отправилась в Таллин с тяжёлым сердцем. Но там оказалось не так уж плохо. Одногруппники хоть и не приняли её с распростёртыми объятиями, но хотя бы не сторонились её так, как это делали придворные в подводном дворце. А многие девушки так и вовсе потянулись к ней, пытаясь выведать у неё свою судьбу. Да и сам всегда был рядом, оберегая её. Даже его дурацкая выходка с договорными танцами в результате обернулась для неё невероятно удачной встречей с Сергеем. Сергей поразил её своей простотой. Он был простым и даже банальным. Если ему что-то нравилось, он почти не прятал своих чувств, а выражал их с радостью и одобрением. Если же ему что-то не нравилось, то он так об этом обычно и говорил, без всяких завуалированных намёков и реверансов. Это подкупало и Лири. Она ещё не встречалась с такими людьми. Она вообще никогда не общалась ни с кем, кроме высшей знати. В первую встречу он показался ей больше смешным, чем интересным. Единственное, что её заинтриговало, так это то, что она не смогла ясно прочесть его будущее. Прошлое его прочесть было несложно. Оно оказалось довольно интересным и забавным. А вот будущее. Будущее было затянуто почти непроницаемой дымкой. Нет, это не была сплошная черная стена, как у бабушки. Кое-что Элири все же разглядела. Но это были какие-то непонятные обрывки. Женские лица, огромный бальный зал, летящий дракон, несущий в когтях девушку с волосами цвета спелой пшеницы. Скачка на несущемся во весь опоры единороги. Темная, опутанная паутиной, огромная пещера со свисающими, чуть шевелящимися большими коконами. Громадная снежно-белая с темными полосами кошка-оборотень, изготовившаяся к прыжку, на загривок которой Сергей успокаивающе положил руку и тому подобные интригующие образы. Все они лишь разожгли ее любопытство, и она решила не отпускать его от себя, а постараться со временем рассмотреть все получше. Идиотская выходка Сэма расстроила ее безмерно, и Лири винила себя в произошедшем. Она должна была объяснить брату, что Сергей не представляет никакой опасности. Но она этого не сделала. Сергей же по её мнению показал не заурядную силу духа и стойкость, присущую лишь людям благородного происхождения. Именно потому, когда он очнулся, она рассказала ему правду. Так она защитила брата, а самое главное не позволила Сергею уйти. Элири даже сама не сразу поняла, что ей очень хотелось, чтобы он остался. Лишь несколько дней спустя это желание явно оформилось в её голове. Ей хотелось быть рядом с ним, слушать его рассказы о жизни простолюдинов, а главное чувствовать то восхищение, с которым он к ней относился. Сергей явно любовался и восхищался ею. Он этого почти не скрывал, а главное, всё это он делал совершенно искренне и естественно, как будто так и должно быть. В нем не было ни капли жеманности и куртуазности, которые были просто пропитаны все ее предыдущие кавалеры. И Лири купалась и нежилась в этом внимании. Ей хотелось, чтобы так было всегда. Именно для того, чтобы продлить все это, она и достала ему приглашение на новогодний бал. То, что произошло на балу, стало настоящим чудом. После избавления от проклятия, Илли твердо решила, что Сергей должен стать ее мужем. Он стал ее принцем, тем, с кем ее связала судьба. Она, скрипя сердце, отпустила его в Москву. А когда он прислал зов и рассказал о том, что ему даровали титул князя и о получении разрешения на брак, сердце ее заныло от дурного предчувствия. Она попыталась проникнуть в его будущее, но там почему-то оказалась непроницаемая черная стена, такая же, как у прабабушки. И Лири очень удивилась и поняла, что нужно спросить у нее совета. Королева Сигизмунда, выслушав Иллири, задумалась на несколько минут, а потом сказала. «Ты правильно сделала, что пришла ко мне, дорогая. Я чувствую, что тебе лучше отправиться к нему и как можно быстрее. И захвати Рогнеду, вдвоем вам будет намного проще». «Что ты увидела, бабушка?» – спросила Иллири, тревожно вглядываясь в ее лицо. Внутри у нее будто сжался тугой ком. «Ничего конкретного, к сожалению». С легкой досадой ответила королева, «Твой избранник почти так же силен, как и я сама, и его судьба находится только в его руках». «Ну да ты и сама это уже поняла, наверное». «Я думала, что ты справишься, бабушка», — воскликнула Иллири, — «неужели он тоже?» «Да, милая», — лицо Сигизмунды озарила мягкая улыбка, — «он будет тебе хорошим мужем. Я сразу это поняла, как только увидела вас тогда вместе». Значит, протянула задумчиво Элири. Вот почему ты сразу дала согласие на наш брак. Конечно. Твой провициский дар и его сила в твоём вы будете даже сильнее меня. Он любит тебя, девочка, любит больше жизни. Постарайся не потерять эту любовь и не поддавайся эмоциям. Они сейчас тебе будут только мешать. Ты сама знаешь, сильные чувства затуманивают твой дар. а он – твое самое сильное оружие». Королева Сигизмунда пронзительно посмотрела на правнучку и добавила, «А теперь иди, собирайся. Времени терять нельзя. Завтра утром ты должна уже быть в Царьграде». И Лири сделала бабушке учтивый реверанс и отправилась искать мать. Все, что произошло потом, И Лири вспоминать не хотела. Появление этой простушки, с легкостью очаровавшей Сергея и вынудившей его признаться ей в любви, Было совершенно для неё неожиданным. И Лири проклинала себя за это. Она должна была предвидеть произошедшее, но ненавистная чёрная стена вокруг Сергея спрятала от неё соперницу. И как всё ловко было устроено. Появись она заранее, и Лирия обязательно нашла бы предлог поговорить с ней и обязательно прочитала бы её намерения. Но нет. Она выскочила как чертик из табакерки, как тигр из засады, как взвод штурмовых БГС из только что открытого портала. Сейчас она понимала, что тогда после бегства из главного зала она поступила совершенно неправильно. Она сама оттолкнула Сергея своей холодностью и толкнула его в объятия соперницы. Правильно ей говорила прабабушка: эмоции стали её врагом и помешали ей ясно видеть будущее. Слава владычице зимы. Мама, пришедшая из зала, быстро привела её в чувство. Примечание. Владычица зимы одна из имён снежной королевы. культ, который очень силён в Скандии. Конец примечания. Она сказала ей тогда: "И что ты собираешься теперь делать, дочка? Разорвёшь помолвку?" "Да", ответила она, вся наполненная гневом. "Он меня предал. Что ещё мне остаётся делать?" "Хорошо", ответила ей она. "Но тебе не кажется, что они только этого и ждут?" "Кто это они? Императрица Ольга и его бабка Елизавета Михайлова? Это ведь они всё устроили!" Не сама же эта девочка, она бы не додумалась до такой хитрой интриги. Да и создать свет былой любви могла только старая Ольга. Это же их фамильное заклинание. Ты серьёзно? Совершенно серьёзно, дочка. Эта ловушка была сделана очень профессионально, и нет ничего странного, что Сергей в неё попался. А если теперь ты разорвёшь помолвку, то их победа будет полной. Я практически уверена, что сейчас они вдвоём уламывают Сергея сделать принцессе Миланне предложение. И ты думаешь, он согласится? спросила Элирис с тревогой. Ну, после того, как ты его фактически отвергла, вряд ли он будет долго сопротивляться, ответила Майя, грустно вздохнув. Что же мне делать, мама? Во-первых, успокоиться. Эмоции для тебя сейчас главный враг. Во-вторых, нужно смириться с тем, что этот раунд ты проиграла. И у твоего жениха будет ещё одна невеста, и в третьих, тебе нужно сделать так, чтобы он уехал из России. Кажется, занятия в вашей академии начинаются уже послезавтра. Ну так напомни ему об этом. В этот момент в двери комнаты постучали. Принцесса Рогнеда спокойно подошла и открыла дверь. За дверью стояла одна из знакомых ей молодых фрейлин и держала в руках какую-то бумагу, перевязанную алой лентой. Она сделала реверанс и уйти восказала: Ваше высочество, государыня просила передать вам вот это. Она протянула маме бумагу, и когда та её взяла, сделала ещё один реверанс, попрощалась и ушла. Мама заинтересованно развернула свиток, прочитала его, хмыкнула и рассмеялась. Вот нам и кинули кость, чтобы мы не сильно злились, проговорила она со смехом. Читая: "Это помилование твоего отца". Она протянула Иллири свиток, илли прошла его и сердце ее забилось с удвоенной силой. Это действительно было помилование ее отца, графа Шувалова. Оно было написано по всей форме и подписано самой императрицей. Теперь ее отец мог без всяких проблем приехать на родину. Больше он не считался врагом Российской империи. «Невероятно!» – только и смогла она сказать после того, как свернула свиток. «Почему они его помиловали?» «Я же тебе говорю!» – проговорила Рогнеда менторским тоном. «Это кость, которую нам бросили, чтобы мы не сильно злились на то, что произошло с Сергеем». «Владычица зимы!» – воскликнула Илья. «Я глазам своим не верю. Они действительно считают, что могут поменять Сергея на помилование моего отца. Я его не отдам. Ни за что!» «Вот это уже правильный настрой!» – проговорила мать удовлетворенно. «Тогда успокойся. Сядь и посмотри, что ты должна сейчас сделать, чтобы не потерять его навсегда!» Илья последовала маминому совету. Она села, подышала 5 минут, чтобы расслабиться, и стала смотреть в будущее. И Лири потёрлась о плечо Сергея и удовлетворённо улыбнулась. Всё-таки она хоть и с потерями, но выиграла эту битву. Он был сейчас с ней, и они едут в Тайлин, а эта дурочка осталась в Царьграде одна. И Лири решила, что пора выбросить соперницу из головы и сосредоточиться на текущих делах. По прибытии в академию Элири первым делом заставила Сергея переехать из его маленькой клетушки в мужском корпусе общежития в корпус для высокородных дворян. Он не особо сопротивлялся, и Лири подобрала для него апартаменты тремя этажами ниже тех, в которых жили они с Семом. Это было очень удобно во всех отношениях. Пока Сергей переносил свои вещи, Лирия отправилась в ректорат. Там всё тоже прошло как по маслу. Сергея, как князя, без всяких вопросов перевели в ее класс 1А2. Это была вторая победа, ведь Илли решила с этих пор не отпускать его от себя ни на шаг. Третьим делом, которое она собиралась сделать, был инструктаж ее брата Сэма. Он все еще находился в Стокгольме, но должен был вот-вот вернуться, и она не хотела, чтобы он набросился на Сергея с упреками по поводу его второй помолвки. А это было бы как раз в его стиле. Хорошо хоть её дар в этот раз не дал никаких сбоев. И Сэм появился примерно через час после того, как она вернулась. Они поздоровались и обнялись, как и положено близким родственникам и друзьям, а потом Сэм, конечно, выразил ей своё сочувствие по поводу всего произошедшего в Цариграде. Сестра, я очень сожалею, что твой жених оказался таким слабовольным рохлей. Я думаю, что мог бы прочистить ему мозги, если бы оказался там. Зря вы с бабушкой решили оставить меня во дворце. «Нет», – жестко ответила она. «Все было правильно. Ты бы только помешал нам и нисколько не помог». «Да?» – в голосе Сэма послышалось немалое удивление. «Тебя что устраивает, что у тебя появилась сестрица?» «Нет, конечно», – гневно отозвалась Лири. «Но это все сейчас не важно. Важно, чтобы ты даже и не думал заговаривать с Сергеем об этом». «Почему?» – задал Сэм вполне резонный вопрос. Почему я не могу высказать ему всё, что я по этому поводу думаю? Потому что я, так сказала, отрезала она, потому что ты поклялся защищать меня и повиноваться мне во всём. Ты помнишь? Хорошо, как скажете ваше высочество. Я повинуюсь любому вашему приказанию, холодно ответил он, церемонно поклонившись. Ну ладно, не обижайся, сменила Элири гнев на милость. Я сейчас объясню тебе кое-что. Она сделала паузу и продолжила. Тебе не стоит сейчас с ним говорить, потому что это может подтолкнуть его к неверному выбору. Ему сейчас кажется, что он любит нас обеих. И если заставить его выбирать между нами, то он может выбрать вовсе не меня. Понятно? «Да, сестра», — сказал Сэм, и на лице его заиграла обычная, чуть озорная улыбка. «Я сделаю вид, что еще ничего не знаю. Тебя это устроит?» «Отлично. А теперь пойдем навестим его вместе. Он ведь с сегодняшнего дня живет парой этажей ниже нас». Они вышли на балкон и слетели на 3 этажа вниз. В новых апартаментах Сергея было шумно и весело. Стол, стоявший у стены в гостиной, был передвинут на середину и заставлен едой и напитками из ближайшего магазина и принесёнными гостями с собой. За столом же веселилась компания в десяток человек, одним из которых был как раз её жених. Вся компания общалась на чистом русском языке. Увидев входящую Иллири Сергей встал, слегка покачнувшись, и смущённо сказал: "Привет. А мы тут отмечаем моё книжение и всё такое. Это мои друзья". Он начал сбивчиво называть всех по именам, а потом решил представить принцессу: "Ребята, а это моя невеста, принцесса Элири из Канди. Вы, наверное, все о ней слышали". Ребята хором и наперебой стали выражать своё восхищение её высочеством, а некоторые догадались даже поздравить её с помолвкой. Все это продолжалось бы и дальше, если бы и Лири не остановила всех, заговорив. «Я так рада познакомиться с твоими друзьями, милый. Надеюсь, и мы с ними подружимся. Господа, мне очень приятно со всеми вами познакомиться». Она сделала элегантный и безупречный реверанс, вызвав этим бурю восхищенных взглядов и даже возгласов. Господа еще раз рассыпались в выражениях признательности и благодарности, после чего тут же предложили выпить за принцессу. Отказываться было совершенно глупо. И или вместе с Сэмом и всей честной компанией выпили джина с тоником. К удивлению, или напиток оказался неплохим. Похоже, джин выбирала служанка Сергея Саша. После этого последовал еще один тост за их с Сергеем помолвку. При этом попутно для них с Сэмом были освобождены почетные места рядом с хозяином. Затем они выпили за пожалование Сергею титула, а затем за его покойного отца. В этот момент Сергей почему-то предложил выпить из-за отца Сэма. Веселье за столом постепенно сходило на нет. Возможно, всех смущало поведение принцессы, которая вела себя, как на великосветском приеме. А возможно, дело было в Сэме, который сидел, не говоря ни слова, лишь хмуро глядя по сторонам. В конце концов, все стали расходиться. После того, как Сергей проводил ребят, он повернулся к Илле и сказал «Прости». Они так внезапно нагрянули. Мне не хотелось им отказывать. «Но ведь было весело, правда?» Спросил он полупьяным голосом. Его уже явно шатало. И Лири посмотрела на него сквозь повязку и сказала. «Тебе пора в кровать. Завтра поговорим». «Саша!» – позвала она его служанку. «Проводи его светлость в спальню и помоги ему раздеться». «До завтра, ваша светлость!» – проговорила она, делая безупречный реверанс. Сергей попытался отвесить поклон, но чуть не упал. Саша подхватила его и повела в сторону спальни, сказав, оглянувшись, «Я о нем позабочусь, ваше высочество. Не беспокойтесь». И Лири степенно кивнула и вышла, а Сэм, покачав головой, последовал за ней. Они взлетели на три этажа выше и зашли к себе. Только там и Лири дала выход своим эмоциям. «Владычица зимы, да что же это такое? Его и на полчаса нельзя оставить, чтобы он во что-нибудь не вляпался. И откуда он только взял этих мужланов?» Уверена, У ни у одного из них нет даже баронского титула. Не забывай, сестра, что он был одним из них буквально пару дней назад. Заступился за Сергея СМ. И что такого, если его друзья собрались, чтобы поздравить его с получением титула? И не выпить за такое событие было бы просто неприлично. Выпить? Выпить да, но не напиваться же, парировала Элири. Ну, не так уж он и перебрал, утешил её СМ. Я бывало набирался и посильнее. Серьёзно? В голосе Ири ли читались явные сомнения. "Да, просто я никогда не показывалась тебе в таком виде", проговорил Сэм и подмигнул ей одним глазом. "Как, впрочем, и про бабушки". Ири посмотрела на Сэма, покачала головой и сказала: "Хорошо, но первый раз я закрою на это глаза. Посмотрим, что будет дальше".